326 Организационная структура управления. Страница 445. Задачами org структуры управления является организация такого производства и услуг, которые бы в наибольшей степени отвечал требованиям потребителя, состоянию рынка и при этом был бы в максимальной степени эффективным. Главный принцип организации производства создать стоимость, величина которой превышает издержки на ее создание. В реализации этого принципа упор делается на потребителя в условиях развитого рынка, когда товарное насыщение велико, и главной проблемой становится не производство, а продажа товара. Все производство направляется маркетингом. Потребитель же заинтересован в выполнении пяти условий. Обеспечение высокого качества и функционального назначения изделия, количество приемлемой цены, сроков поставки и обслуживания купленных изделий. Для выполнения этих требований рынка предприятие должно обеспечить эффективную работу всех подразделений производства, формируя свою меру эффективности, основанную на четырех компонентах качество, полезность, продукция, выгодная цена продажи, оптимальный объем производства, приносящий наибольшую прибыль и снижение сдержек, определяющие устойчивость положения данного предприятия на рынке. Поэтому управление предприятием, Должно все время учитывать изменения во внешней среде, прогнозы поведения конкурентов, изменения требований и спроса потребителей. Для рассмотренных типов организации производства характеристики структур управления будут различными таблица 6. В организации управления производством важную роль играет контроль. Применяются два основных вида контроля. Личностный контролируется работник и обезличенный контролируется ход производства. Разные типы производства имеют специфические системы контроля. При определенном типе производства могут быть выбраны разные формы его организации. Под формой организации производства понимается комплекс мероприятий по наиболее эффективному сочетанию данного процесса производства с другими процессами. Страница 446. Таблица 6. Характеристика управления разными типами производства. Таблица состоит из четырех столбцов по четыре строки в каждом Заголовки столбцов Организационные характеристики Единичная Серийная Массовая Ниже Первое Типичный диапазон контроля 20-23 40-45 15 Ниже Второе Количество уровней управления 3-4-6 Ниже Третье. Важнейшие функции. Разработка проектов. Производство. Маркетинг. Ниже. Четвертое. Тенденция к линейно-штабному управлению. слабая заметная слабая Конец шестой таблицы. Выделяются четыре формы организации. Специализация производства. Концентрация деятельности на изготовлении определенного изделия, детали, продукта. Комбинирование производства. Соединение на одном предприятии, комбинате, объединения Разных производств на основе сочетания последовательности операции, по обработке сырья или полуфабрикатов отходов, вспомогательных материалов и других составляющих, или их комплексного использования. Ниже следует таблица без названия. Первый столбец заголовка не имеет. Второй и третий столбец имеет заголовок «Вид контроля». Ниже – система контроля. Личностный, обезличенный. Ниже – единая интегрированная система. Едничная, мелкосерийная, массовая, ниже, многокомпонентная система контроля, крупносерийная или массовая, конец таблицы. Кооперирование производства. Установление производственных связей между специализированными предприятиями и их подразделениями для участия в совместном изготовлении или ремонте определенной продукции. диверсификация производства, развитие многих, не связанных друг с другом, Видов производства, расширение ассортимента, выпускаемых предприятием изделий. Страница 447. В настоящее время в России выпускается более 20 миллионов готовых изделий, требующих выполнения миллиардов технологических операций и примерно 10 операций обработки, сопровождающей производство экономической информации. Поэтому для снижения производственных и управленческих издержек целесообразно специализируют производство на выпуске однородной продукции. Это и ведет либо к предметной специализации, обособлению производства определенных видов продукции, автомобилей, сельхозмашин, телевизоров обуви либо к детальной специализации, выделению отдельных частей продукта, отдельных стадий технологий в самостоятельно специализированные производства, производство некоторых типов микросхем, компьютеров, автомобильных двигателей или агрегатов, автомашин, специализированных приборов. Детальная специализация сокращает количество разнородных технологических операций, уменьшает сложность производственных процессов и управления ими за счет группировки однородных комплексных операций. В этом случае эффективнее используется оборудование, организационный потенциал предприятия. Хотя специализация позволяет снизить издержки, в массовом производстве возникает противоречие. С одной стороны, усиление специализации производства приводит к более высокой автоматизации производства, узкому профилю технологии, что экономически целесообразно, Но, с другой стороны, это затрудняет смену модели обновляемой продукции, цикл существования которой становится все короче, поскольку сейчас период модернизации продукции составляет 1-2 года.